ЭВАКУАЦИЯ В эту ночь из ребят никто не спал. Только дядя Коля храпел с тетей Верой, как будто соревнуясь, кто из них громче. Да маленькие пацанята что-то во сне рассказывали. Только забрежил рассвет, пацаны решили слазить на крышу, чтобы установить солнечную панель, привезенную накануне. Благо, в их подъезде был люк. Иван, лёха и Володя вышли в подъезд, оставив Марину в спальне одну. Лёшка держал в руках небольшую катушку с намотанным телефонным проводом, которую они нашли в кладовке. Иван сумку с аккумуляторами и причиндалами к ним, а Вова саму панель, перевязанную текстильной лентой. В воздухе подъезда чувствовался запах начавших разлагаться тел заражённых. «Надо бы их убрать», – сказал морщась Иван. «Давай сначала панель установим», – предложил Лёха. «Как мы их уберём? Вдруг заразимся?» «Спросил Володя. «Если не уберем, то точно задохнемся», – ответил Леха. «Ладно, пошли». Они поднялись на пятый этаж, но выход наверх оказался закрытым. Пришлось Ване возвращаться за молотком, чтобы сбить замок. Наконец замок сбит, и ребята выбрались на крышу. Солнце нависло над горизонтом оранжевым шаром. Легкий прохладный ветерок с небольшими порывами шевелил вихры на головах пацанов». Иван забрал у Володи зонт панель, развязал ее и развернул солнечные батареи лопасти на штанге, воткнув специальную подставку, идущую в комплекте. Пока стрелок возился с солнечной батареей, Ромеро решил осмотреться. Над крышами домов в ясное голубое небо кое-где поднимались столбы черного дыма. Никто не тушил эти пожары. Он посмотрел во двор. Там внизу валялась разорванная одежда с окровавленными костями небольшие бурые пятна крови на земле и даже чья-то голова. Везде стояли машины, некоторые с открытыми дверями. Иногда в окнах соседних домов мелькали чьи-то силуэты, но кто они были? Нормальные или зараженные? «Ништяк! Провод низкого сопротивления, меньше потерь будет!» Сказал довольный Марадона, прикручивая принесенный провод к двум шинам, торчащим между зарядных аккумуляторных ниш. «А он выдержит?» – поинтересовался Володя. Леха жалостливо посмотрел на Вовку и прикрутил проводки к клеммам. «Ромеро, ты меня не перестаешь удивлять. Ты где был, когда электротехнику проходили? Рисовал? Наверняка опять зомби? Ты уверен, что от провода будет идти заряд, ведь система для подзарядки аккумуляторных батарей?» – решил сумничать Ромеро. «Уверен». «На каждой такой системе должен быть прямой выход, чтобы можно было сразу подключить гаджет». «Стрелок, ты вставил аккумуляторы?» – спросил Марадонна. «Подождите», – ответил Ванька, засовывая батарею в специальные ниши. «Все, полезли вниз, проверим ноут». Пацаны спустились с чердака, попутно разматывая провод с катушки, и вскоре зашли в квартиру. Петровы до сих пор спали, но уже не храпели, как паровозы. Ребята потихоньку прошли в спальню, где их ждала Марина. «Ну как? Получилось?» – с надеждой в голосе спросила она. «Получилось», – ответил Ваня. «Сейчас попробуем подключиться». Леха собрался подсоединить проводки напрямую в обход блока питания и воткнуть их в зазоры между контактами батареи и клеммами компьютера. «Марадонна, ты уверен, что напрямую это правильное решение?» поинтересовался у Лёхи Иван, наблюдая за его манипуляциями. «Не знаю. Я думаю, тут главное не перепутать контакты», – ответил Лёшка. «А вдруг напряжение не совпадёт? Надо поискать инструкцию», – предложил Володя. Порылись в столе и нашли перепечатанную инструкцию к ноуту. Там прочитали, что на блоке есть специальное гнездо для подключения к альтернативным источникам питания и переключатель. Решили исследовать блок. На нем они действительно нашли тот самый переключатель и еще два гнезда непонятной конфигурации. По знакам на боку блока определили, какой им нужен вход. Опять углубились в недра ящиков стола и нашли несколько похожих с гнездом штекеров. Примерили и выбрали один. «Ну и какой провод? Куда цеплять?» Поинтересовался Иван, разглядывая штекер с двумя торчащими из него проводками. «У нас на катушке и цвета разные». Владимир снова решил блеснуть знаниями в электротехнике. «Пофиг. Насколько я понимаю, через блок питания можно в любом положении». «Нифига! Штекер определенной формы, значит, контакт имеет значение», – сказал лёха «Ромеро, хватит умничать, если не понимаешь». «Ребят, кто подсоединял провод на крыше?» – поинтересовалась Марина. «Но я...» «Ответил лёшка лёш ты же видишь, что провод на катушке двухцветный, желтая и зеленая жилы». «И че, нам это как-то поможет?» «Там, на крыше, ты к чему его присоединял?» «Клеммом. Одна из них красным была помечена, я к ней зеленый провод прицепил, а желтый на белую клему». «Ну вот, зеленый – это плюс. Теперь по штекеру. Ваня, покажи мне его». Иван дал его «Марине». Девушка повертела его и вернула Ване. «Синий плюс, белый минус». «Ну ты даешь!» – восхитился Иван, забирая деталь. «Я же забыл, что ты у нас на факультет физики по приборостроению поступать собираешься». Он осекся и уже тише добавил. Собиралась. Иван передал штекер Лехе. Тот быстренько скрутил цветные проводки, зеленый к синему, а желтый к белому, и воткнул в блок питания щёлкнул переключателем, но ничего не произошло. И тут лампочка на блоке слабо засветилась. Все с облегчением вздохнули. Лешка открыл крышку и с трепетом в душе нажал на пуск. Ноутбук не включился. «Напруги, наверное, не хватает», – предположил Леха. «Насколько я понимаю, аккумулятор ноутбука пока не наберет хотя бы немного заряда, экран не загорится», – ответил ему Ваня. Лёшка повертел мышкой по столу. что делать будем?» – поинтересовался он. «Может, пока жмуров из подъезда выкинем?» – спросил Иван. «А вдруг на нас эти самые бешеные нападут, когда мы жмуров выносить будем?» – озадачился Алексей. «Я с крыши осмотрелся, зараженных не видел», – ответил Вовка. «Думаю, они ушли следом за военной колонной. Раз там никого нет, то я предлагаю прошвырнуться по двору, пока Петровы дрыхнут». «Может, чего полезного найдем, заодно и мертвяков к бакам с отходами оттащим», – предложил Стрелок. «Как мы их оттащим?» – спросил Ромеро. «Волоком. У меня дома старая брезентовая палатка, отец ее на Лускуте оставил. На нее положим и по одному вытащим». «Еще надо будет перчатки надеть», – посоветовал Володя. «Фиг их знает, вдруг заразимся». «А, и сменную одежду!» – усмехнулся Марадонна. «Ромеро, если бы они были такими заразными, мы бы давно уже все заболели». «А может, мы и так уже болеем?» – не унимался Володя. «Вряд ли. Вспомни Маринину бабушку. Она через несколько часов изменилась. Да и Виктор Валерьевич говорил, что только через открытые раны или укус», – ответил лёха. «Убедили», – ответил Вова. «Ему нужно было подтверждение от других, что они все здоровы». «Но перчатки все равно надо надеть». «Ну что, идем?» Спросил Иван. Пацаны согласно закивали. «Мальчишки, я с вами. Я не хочу здесь торчать», попросилась Марина. «Че ж с тобой делать? Пошли!» Со вздохом сказал Стрелок. «Только от меня ни на шаг». «Хорошо», грустно улыбнулась девушка. «Но сначала проведем разведку», предложил Ромеро. Ребята спустились до лежащих на площадке между первым и вторым этажами зараженных. Аккуратно переступили через их начинающие вонять тухлым мясом тела и вышли на улицу. Восходящее солнце отражалось золотом в окнах домов, стоящих напротив. Прохладный сибирский ветерок нес с улиц запахи тухлятины, крови и гари. Свежие, еще не полностью распустившиеся листики деревьев слабо шелестели в утренней тишине. Во дворе, кроме брошенных машин, окровавленной одежды и костей было пусто. «Стойте!» – задержался Хлёха. «Чё?» – остановились ребята. «Птиц не слышно!» И точно, не было пения пернатых, только шелест листьев на ветру. От этой тишины всем становилось страшно. Но ребята, пересиливая страх, осторожно, постоянно оглядываясь по сторонам, пошли по двору, готовые в любой момент кинуться обратно в подъезд. Под детской горкой, залитой запекшейся кровью, они нашли один АКС. Недалеко от автомата лежали еще два пистолета и сжеванная полицейская фуражка. Вокруг горки валялось много стрелянных, поблескивающих на солнце гильз. Пацаны подобрали оружие. Стрелок повертел в руках ствол. «Автомат пустой», – констатировал он. Марадона вытащил обоймы из ПМов. «Пистолеты тоже?» «Похоже, что ментов зараженные зажали у горки, и они отбивались до последнего патрона, потом их сожрали». Сделал вывод Ромеро. «Может, соседний двор заскочим, пока тихо?» – предложил лёха. «Сначала трупы вытащим», – сказал серьезным тоном Иван. С превеликими трудностями, пересиливая страх и брезгливость, пацанам удалось на старой палатке выволочь начавшие разлагаться трупы бешеных. У помойки, выкинув там же перчатки и палатку, они всполоснули руки с мылом из пластиковой бутылки, предусмотрительно взятыми мариной. хотели покурить, но решили не рисковать и вернулись в квартиру. Петровы все спят, сказал Иван, глядя на семейство лежащее на диване, «А что ты хотел? Время только полшестого!» – ответил Володя. «Они прошли в спальню. Пацаны, в соседнем дворе есть магазин, в нем отдел охоты и рыбалки. Сами понимаете, там стволы, ножи, патроны. Пойдем сходим, пока все спокойно!» – предложил лёха «Попутно продезинфицируем места, где валялись бешеные». Ребята согласились. Они взяли с собой пластмассовую бутылку с белизной и, когда выходили на улицу, залили ей пол, где лежали зараженные. Пацаны с Мариной вышли к подъезду, огляделись и осторожно двинулись в соседний двор, где располагался двухэтажный мини-маркет. Придя туда, они подобрались к магазину. Марадона взялся за ручку двери и потянул ее на себя. Она оказалась открытой. Ребята, крадучись, стараясь ступать неслышно, вошли внутрь. На первом этаже все было перевернуто. Кругом сдвинутые с места разбитые витрины, на полу лужи запекшиеся и начинающие разлагаться крови, вперемешку с разбросанными продуктами и человеческими костями. Рядом с кассой лежал чей-то обглоданный женский череп. Ребята, превознемогая страх и отвращение, аккуратно переступая лужи крови, прошли к лестничному маршу, ведущему на второй этаж. Сверху лестницы ногами к ним лежал человек. Из-под него на ступеньке вытекла и засохла кровь. «Похоже, что здесь кого-то убили», – тихо сказал Володя. «Наверное, как и мы, пытался оружием разжиться». Так же тихо ответил Иван. «Пацаны, хватит трындеть, там никого нет. Чтобы кто-нибудь там всю ночь сидел, пошли». И Алексей первым начал подниматься, остальные за ним. Вдруг сверху раздался голос. «Стоять! Буду стрелять!» Все притормозили, застыв в неуклюжих позах. Лёшка крикнул. «Мужик, не стреляем, мы нормальные!» Грянул выстрел следом ещё один. «Валите отсюда!» Раздался тот же голос. «Бежим!» Крикнул Лёха, срываясь вниз. Ванька толкнул Марину с Ромеро. «Блядь, уходим, выстрел может привлечь зомби!» Ребята выскочили на улицу. «Че мы оружие с собой не взяли?» Задался вопросом Иван. «Мы бы ему показали, где раки зимуют». «И че, начали бы небольшую войнушку?» Спросил его лёха «Тише, слышите?» Сказал Володя. Все застыли, прислушиваясь. Со стороны проспекта доносились звуки приближающихся автомобилей. От соседних домов тоже было слышно, как заводятся и уезжают машины. Вырулив из-за магазина, мимо них, в сторону городской площади проехал зеленый «Москвич-Универсал», в котором находилось человек восемь. «Наверное, на эвакуацию едут», – сделал вывод Ромеро. «Похоже, с нашего двора тоже уезжают», – ответил лёха «Слышите?» «Точно», – сказал Иван. «Бежим обратно». Они рванули к своему дому. Забежав во двор, ребята в растерянности остановились. Там было пусто. Почти все машины уехали, осталось только синяя Ауди, разбитый фольксваген родителей хакера и старый АЗЛК, стоящий без колес на кирпичах. «Смотрите, машины Петровых нет», – тихо сказал Иван. Они бросились домой. Там, на столе в зале между посудой с недоеденной едой лежала раскрытая инструкция к ноутбуку, и в ней поверх текста маркером было написано «Мы уехали, с нами поехали все оставшиеся соседи, если передумаете, поезжайте за нами. Мы оставили вам машину, синюю Ауди, ключи в замке зажигания». Стрелок глянул на сотку «Ровно 8. не успеем остановить, эвакуация уже началась». «Погнали! Может, эвакуировать позже начнут!» – сказал лёха В 7.30 утра в город вошла эвакуационная колонна. Впереди двигался армейский УАЗ с включенными синими мигалками. За ним БТР, следом 20 рейсовых автобусов. Замыкали колонну «Урал» с открытым кузовом, в котором сидели солдаты и еще один БТР. Через 15 минут колонна въехала на городскую площадь. На площади уже их ждали люди, много людей. Недалеко на большой стоянке, находившейся возле мэрии, скопилось несколько десятков легковых машин. Первый БТР проехал вперед и, развернувшись поперек главной дороги, остановился. Рядом встал УАЗ, из него вышли офицеры, полковник и два майора. Автобусы выстроились в ряд. С кузова Урала начали спрыгивать десантники с автоматами. Они оттеснили толпу в сторону от автобусов. Второй БТР развернулся на другом конце площади. Солдаты оцепили автоколонну, оставив небольшой проход в оцеплении. Майор Мегафон объявил. «Проходить только через блокпост. Пошли!» Людей построили в две шеренги. «Съясные припасы оставлять здесь. Брать разрешено только воду в запечатанных бутылках». «У кого нет воды, мы выдадим. Домашних животных с собой брать запрещается. Начали погрузку!» Скомандовал в рупор краснолицый майор. Автобусы открыли двери. Люди стали проходить блокпост. «Мама!» – плакала маленькая девочка с жалобно мяукающим котенком на руках. «Я не хочу оставлять здесь Кузю одного. Он маленький, ему будет страшно!» Котенок, предчувствуя скорое расставание со своей маленькой хозяйкой, прижался к ней, вцепившись всеми когтями. «Маша, не плачь. Мы его дядям оставим, а когда вернемся, то они его нам отдадут. Правда?» Женщина умоляюще посмотрела на сержанта, который проводил проверку. Солдат кивнул и протянул руки к зверьку. «Давай, девочка, его сюда. Мы обязательно за ним присмотрим». Маша оторвала от себя цепляющийся всеми лапками за ее куртку пушистый комочек. «Возьмите, его Кузя зовут». Через пару человек следом за девочкой в колонне двигался подросток лет 12. Он потрогал спортивной куртки, где прятал белую крысу по кличке Мэри. «Главное, чтобы Мэри не зашевелилась и не подала голос», – думал пацан. Но крыса, пригревшись от тела мальчика, и не думала двигаться. Он прошел пост без проблем, забрался в автобус и уселся у окна. Рядом с ним села огромная толстая тетка, его родители сели за ними. «Антон, воды не хочешь?» – спросила его мать. «Нет, мам, спасибо», – ответил пацан, уставившись в окно. Там он увидел, как из колонны выводили раненых забинтованных людей, отводя их в отдельно стоящий специальный автобус за решетчатыми окнами. Но раненых было немного. Антон глянул на стоянку, где один из офицеров объяснял что-то собравшимся вокруг его водителям легковушек, показывая руками направление и указывая на их машины. Тут проснулась Мэри, зевнула и, решив, что ей надоело сидеть в своем укрытии, зашевелилась и высунула нос из-под резинки куртки. В это же время тетка чихнула. Крыса, испугавшись, залезла обратно, перевернулась, выскочила наружу через ворот куртки и прыгнула на тетку. Та с перепугу шлепнула ее рукой, отчего Мэри сильно укусила ее за ляжку. Тетка соскочила с места. С криком «Крысы!» она побежала к выходу, раскачивая автобус. Уставшие и без того взвинченные до предела люди, подавшиеся панике, кинулись следом за ней. Несколько солдат бросилось к автобусу, пытаясь погасить панику, но уже начали выбегать из других машин. Полковник отдал распоряжение. «Майор, сходите, разберитесь». Офицер, молча козырнув, пошел выполнять приказ. Подойдя к обезумовшей колыхающейся толпе, он посмотрел на еле сдерживающих ее солдат, достал пистолет и выстрелил несколько раз в воздух. Люди притихли, перестав голдеть и толкаться». «Внимание, граждане!» – заорал майор. «Все под контролем! Не создавайте панику!» Но тут из толпы кто-то крикнул. «Смотрите! Смотрите вон туда, где ЦУМ!» Майор повернул голову в указанную сторону. Там, напротив БТРа, метрах в пятидесяти, стоял мальчик лет семи-восьми. Он был весь грязный, оборванный и чумазый. Полковник помахал ему рукой, сказав через мегафон. «Мальчик!» «Подойди ближе! Где твои родители?» Мальчуган неуверенно сделал несколько шагов, зачем-то нюхая воздух. Из арки, находящейся в здании ЦУМа, следом за мальчишкой начали выходить такие же грязные и чумазые люди. Они медленно двигались, покачиваясь, еле переставляя ноги. Руки у них свисали, как плети, а головы были опущены. Тут пацан что-то унюхав с криком бросился вперед. Идущие за ним, как по команде, встрепенулись и двинулись следом, ускоряя шаг. Подняв головы и вытянув перед собой руки, они громко начали выть и рычать скаля зубы. Полковник, опустив мегафон, попятился назад. Зловещая толпа неумолимо приближалась. Кто-то из эвакуируемых крикнул. «Стреляйте! Это бешеные! Это зараженные!» Но майор дал команду. «Не стрелять! Это приказ!» «Сержант Еремейко, совсем всем отделением к полковнику!» Солдаты кинулись выполнять, но было уже поздно. Зомби набросились на полковника, буквально разорвав его на части. Люди в панике кинулись в противоположную сторону ко второму БТРу. Солдаты начали палить без приказа по зараженным, но толку от этого было ноль. Бешеных не брали пули, наоборот. Зараженные начинали двигаться на выстрелы. Военные и гражданские смешались, отступая на край площади. Несколько автобусов, закрыв дверь, начали выруливать на дорогу. Оставшиеся на площади люди пытались попасть внутрь автобусов, пробегая рядом и колотя в борта. Майор что-то орал, убегая к тентованному Уралу, за ним бежали солдаты. Военные быстро погрузились в кузов, и грузовик, взрывев мотором, поехал через бесснующуюся толпу, давя всех без разбора. Старлей, стоящий около второго бронетранспортера, видев весь этот кошмар, слыша весь этот невообразимый гвалт, состоящий из криков умирающих, которых рвали заживо на куски эти сумасшедшие, воя и рыканье зараженных, не понимая, что уже происходит на самом деле, в панике заскочил в БТР через боковую дверцу, закрылся в нем и, сев в башню, навел главный пулемет в эту беснующуюся массу. Заработал КПВТ, кося из живых и бешеных, раздирая в кулачки их тела. Люди побежали в ближайшие дворы, но их настигали бешеные, валя на землю и вгрызаясь в плоть. Через несколько минут в пулемете кончились патроны. Бесформенная груда, испускающая пар, сочащаяся кровью и какой-то зеленовато-желтой жижей, лежала посреди площади другом валялись погибшие, несколько десятков зараженных, стоя на четвереньках, поедали слабо шевелящиеся жертвы. Из соседних дворов начали появляться еще бешеные. БТР заревел мотором, развернулся и погнал вглубь города. Зараженные, не доев людей, медленно встали и пошли следом за ним. Расстрелянные бешеные с пробитыми боками и перебитыми конечностями тоже стали подниматься и потащились следом. «Я старший лейтенант Степанов». Пронеслось в эфир радиосообщение. «Командир третьего взвода второй роты ДШБ решил не возвращаться. Задание мы провалили, и меня, скорее всего, ждет трибунал за расстрел гражданского населения. Я остаюсь в городе. Прощайте». Наши ребята, прихватив с собой все оружие, которое у них добавилось, на синей Ауди» выехали со двора и двинулись в сторону городской площади. Через несколько минут они услышали выстрелы и крики, приглушенные расстоянием. «Что это?» – испуганно спросила Марина. «Не знаю. Возможно, зомби напали на людей. Давай, Марадона, жми на газ!» – поторопил лёху Ванька. «Ты че? Там сейчас самый замес!» «Ответил Лешка. Лучше где-нибудь во дворе переждать, все равно мы уже ничем не поможем». Марадона прав», — сказал Рамера. «Поедем, когда все стихнет, а сейчас лучше где-нибудь спрятаться во дворах». Машина заехала в первый попавшийся двор и, развернувшись, стала напротив въезда. Вскоре все стихло. Вдалеке послышался звук приближающегося мощного транспорта. Через пару минут машина с гулом прошла за домами, удаляясь на большой скорости. Подождав немного, ребята решили выехать со двора, но тут же услышали топот множества ног и жуткий гул. Как будто ветер гулял в проводах, перемежаясь с воем целой стаей голодных волков. «Даю сто процентов, что это зомби идут за машиной», – тихо сказал Ромеро. «Давайте подождем еще немного». Все сидящие в машине согласно кивнули. Наконец-то все стихло. Повременили еще минут пять. Алексей завел мотор, и машина потихоньку тронулась с места. Только из-за поворота показалась дорога, как они увидели каких-то переломанных людей, ковыляющих по асфальту. Создавалось впечатление, что все они больны ДЦП. Леха остановил машину, и ребята пригнулись, стараясь не отсвечивать в окнах автомобиля. Иван потихоньку выглянул. Дорога была пуста. Леха снова завел мотор, и Ауди на небольшой скорости поехала через дворы. Они вырулили из ближайшей арки прямо на площадь. «Ничего себе!» – воскликнул Ванька, увидев открывшуюся перед ними картину. «Что здесь произошло?» Посередине площади громоздилась куча изувеченных тел. По всей округе валялись убитые, везде на асфальте лужи крови и желто-зеленой жижи. Автобусы с открытыми дверями беспорядочно застыли. В одном из них с решетками на окнах появился человек. Рука у него была забинтована, он помахал подросткам. лёха мы с Ромером отнемся к автобусу, узнаем, что здесь было. Мотор не глушите, если что, уезжайте. Двери пусть будут открыты. Пошли, Ромера Сказал сухим от волнения голосом Иван. Они вылезли из машины. Ваня с переднего места, Володя с заднего, оставив там перепуганную Марину, сжимающую в руках пистолет, которым, разумеется, в экстремальной ситуации она не смогла бы воспользоваться. Проверили стволы. Осторожно пригибаясь и постоянно оглядываясь, пацаны перебежками приблизились к автобусу. «Выпустите нас!» кричал мужчина, тарабаня в стекло двери, защищенной снаружи решеткой. «Что здесь было?» – спросил Иван. «Откройте!» – орал, не унимаясь мужик. «Так сами откройте!» – крикнул Володя. «Мы пробовали внутри не открыть!» – ответил мужчина. А из кабины водителя посоветовал стрелок. «Никак! Там кабина решеткой защищена, и дверь салона снаружи запирается!» «Нас здесь закрыли, когда все началось!» «Что началось?» Поинтересовался Ромеро. «Бешеные напали! Много бешеных! По местному радио утром говорили, что идет эпидемия бешенства. Вот они на нормальных людей напали. Их и беженцев с БТР из пулемета расстреляли. Потом военные и броневик уехали. Пришли другие бешеные, они все за БТРом ушли. В окнах автобуса появились остальные пассажиры». «Что с рукой?» – спросил Иван. «Это Лангета!» – мужик постучал по стеклу гипсом. «Просто военные всех раненых и перевязанных в этот автобус отправляли». «Сколько вас?» «Человек 15 «Укушенные есть?» – поинтересовался Володя. «Вроде нет». «Так вроде или нет?» – переспросил Ваня. Мужчина посмотрел в салон, что-то сказал. «Точно нет!» Крикнул он, повернувшись к ребятам. Стрелок взялся за дверную ручку. «Ты что, их собрался выпускать?» Удивился Вова. «Конечно», — утвердительно ответил Стрелок. «Ты совсем что ли? Вдруг там зараженные? Забыл, что у Марины дома было. Они же все сначала нормальные, а потом...» «Да помню я». Иван решительно убрал руки от двери. «Он же сказал, что все нормально». Стрелок посмотрел на людей, прильнувшись к окнам автобуса и умоляюще смотрящих на них. «Я рискну». Ваня снова взялся за дверную ручку и решительно нажал вниз. Дверь не поддалась. «Подождите!» – крикнул он. «Я из кабины попробую!» Вдруг мужик резко дернулся назад. Через пару секунд он с трудом поднялся, держась за поручни. На его спине, обвив шею руками, висела девушка с забинтованной рукой и грызла затылок мужчине. Он мотал головой что-то рыча. Около ее рта появилась алая кровь, и девушка с удвоенной силой впилась зубами в плоть. Мужик начал тарабанить по стеклу, крича высоким голосом. «Откройте! Они здесь! Спасите!» Бешеная рывком головы сорвала с мужчины скальп. Мужик рухнул вместе с ней на пол. Внутри началась паника. Заражённая уже набрасывалась на других, бешено их кусая. Пацаны в ужасе отскочили назад. Машину качало из стороны в сторону, внутри барахтались люди что-то крича. «Видел?» – со срывом в голосе спросил Ромеро. «Видел?» – ответил перепуганный Ванька. «Главное, чтобы не вырвались, уходим». Они побежали к Ауди, с разбегу забрались в салон и закрылись. «Трогай!» – крикнул Володя. Лёшка уже собрался ехать, как его остановил Иван. «Подожди, Марадонна, автобус специальный, навряд ли они оттуда выберутся». «Что ты предлагаешь?» – поинтересовался перепуганный Лёха. «Подождём», – ответил Ваня, глядя на раскачивающийся автобус. «Зачем? Что тут ловить?» – удивился Володя. Он облизнул сухие губы таким же сухим языком и посмотрел на Марину. Девушка сидела бледная, смотря неподвижным взглядом перед собой. Он тронул ее руку. Марина вздрогнула и, посмотрев на Ромеро, слабо улыбнулась. «Здесь стволы должны быть, среди жертв есть военные», – ответил Иван. Стрелок глянул в зеркало. «Марина, ты в порядке?» – спросил он. «Да», – тихо сказала девушка. «Мне страшно». «Не бойся, если что, мы сразу отсюда уедем», – ответил Иван. Ребята стали ждать. «Вань, может, Петровы успели уехать?» – тихо спросила Марина. «Легковушек совсем мало на стоянке, и их машины не видно. Может, успели, а может, уже дома сидят?» – ответил стрелок, оглядываясь по сторонам. Автобус перестал качаться. В окне появилась молодая женщина с окровавленным лицом и исчезла из вида. Пацаны, подождав немного, осторожно вышли из автомобиля и двинулись к куче изувеченных тел. Яркое солнце слепило глаза, отражаясь в лужах свежей крови, смешивающейся зеленой жижей и начинающей густеть. Тошнотворный запах мертвичины вперемешку с запахом свежей плоти дурманили разум. Тишина, нарушаемая неясным шумом, доносящимся из-за решетчатого автобуса, и чей-то писк, похожий на мяуканье, давили на психику крадущихся по площади ребят. Внутреннее волнение нарастало. Мертвые люди, лежащие то тут, то там, вызывали у ребят рвотные позывы. Ромеро, проходя мимо очередного растерзанного трупа, не выдержал и начал блевать. Иван посмотрел на друга и его тоже вырвало. Их полоскало минут пять, после чего, отдышавшись, стрелок с давленным голосом спросил. «Теперь нам можно под трупами лазить». «Да, блевать больше нечем», – ответил Вовка и слабо улыбнулся. Стрелок кивком показал влево. Там лежало несколько растерзанных тел, судя по всему, это были солдаты. Ребята осторожно подошли ближе. Недалеко от трупов поблескивали автоматы – Кругом валялись стреляные гильзы и пустые магазины. К ним из-за тел выбежал маленький котенок и пискнул подтершуюся ногу Вани. Иван оттолкнул его. «Стрелок, давай его возьмем», – предложил Володя, беря зверька на руки. «Нафига он нужен?» – отмахнулся Иван. «Коты очень чувствительны к запахам гнили. Видишь, он к зараженным и близко не подходит, только к тем, кто недавно погиб, будет живым детектором, Тогда таскай его сам. «Согласен. И назову я его...» Вовка приподнял котенка, глянул ему в морду, на мгновение задумался и выдал. «Сталкер? Или Лукаш?» На что котенок мяукнул, как бы соглашаясь. «Хорош подкалывать с игрой. Хотя Лукаш нормальная кличка. Зовем остальных, тут вдвоем не управиться». Ванька повернулся к ауде и махнул рукой. Через полчаса багажник Ауди был загружен. Улов составил 10 автоматов АКСУ и 5 пистолетов Макарова. Ящик с двумя цинками патронов, бронежилеты и столько же касок с пластиковыми забралами решили не брать. Нашли еще две видеокамеры, закрепленные на специальных пластиковых дугах для ношения на касках. Обе были испачканы кровью. Одна, по ходу не работала. Хороший хабар. Сказал Иван, закрывая багажник. «А что, если на БТРе поехать?» Стрелок посмотрел на стоящий недалеко броневик. «Хорошая идея, но кто его поведет?» Поинтересовался Марадонна. «Я!» С гордостью в голосе сказал Ваня. «Да ну! И откуда ездить на БТРах научился?» Удивился лёшка «Помните, я рассказывал, как отец меня к своему корешу в часть возил? Ну та, что около промзоны». «У них там свой БТР был». «И чё?» – с издевкой спросил лёха «А ничего», – огрызнулся Иван. «Я там, пока они бухали, на броневике ездил. Бадя с корешем залезли в бронемашину с бухлом и меня прихватили. Выехали в поле, с нами их командир еще был. Он потом свалил, мы его до речки подвезли». «Мне дядя Витя дал порулить, и когда просек, что у меня неплохо получается, доверил гонять по полю, а сам с моим отцом в отсеке бухать продолжил. Надо было видеть, как они на кочках прыгали со стаканами в руках, потом решили из горла водку мочить. Управлять им все равно, что КамАЗом, только обзор меньше. А на КамАЗе мы все гоняли, забыли, как Колян Грыджа нас учил на грызовике ездить?» «Э, блин!» — воскликнул Марадонна. «Этте не на Камазе не по полю гонять. Тут городские улицы, местами узкие». «Да хрен с ним!» — сказал Ромера мой, мой тоже!» — произнесла Марина. «Кто бы сомневался!» Лёшка посмотрел на девушку и перевёл взгляд на Ивана. Ребята подошли к броневику. Иван через открытый боковой люк залез внутрь, через минуту вылез обратно. «Ну чё?» спросил лёха «Не поедем». «Почему?» – удивилась Марина, держа в руках котенка. «Я просто рулил минут пять, а дядя Витя с отцом рядом были и угорали с моего вождения. Я БТР даже завести не смогу». «Эх ты, хвостун!» лёха полез сам внутрь броневика. Вернувшись, сказал то же самое, что и Иван. «Не поедем, это вам не легковушка». Вдруг в куче трупов что-то зашевелилось. Из-под нее выполз человек. Он вытянул вперед руку и застонал. «Пацаны, он живой или нет? Эй, скажи что-нибудь!» Крикнул Марадонна. «Помогите!» прохрипел человек. «Нельзя его трогать?» Предостерег Ромеро. «Почему?» Задала вопрос Марина. «Ты что? Он в куче гнили с открытыми ранами лежал!» «Они же сначала все нормальные, потом мутируют. Вспомни свою бабушку. Надо свалить отсюда!» «Смотрите, вон еще один!» Девушка указала на недоеденного, который приподнял голову и смотрел на них. Шея у него была окровавлена, через разодранную одежду просвечивали страшные раны. «В машину!» – крикнул Леха. Все кинулись к Ауди и, запрыгав в нее, поехали с площади в противоположную сторону уводя начавших вставать зараженных подальше от своего убежища. Ближе к обеду машина заехала во двор, остановились около родного подъезда, решили все сложить перед подъездом, потом заблокировать входную дверь в открытом положении и перенести привезенное на лестничную клетку, потом закрыться и перетащить спокойно в квартиру. Во время разгрузки Марина, стоящая рядом со входом с котенком на руках, отвлекла пацанов. «Смотрите, ребята, к нам идет какая-то девушка!» лёха с Иваном поставили на асфальт ящик с патронами, который вытащили из багажника. Стрелок вскинул автомат и крикнул. «Стой!» Девушка остановилась. «Скажи что-нибудь, не молчи!» Крикнул лёха тоже подняв ока и взяв на мушку девицу. «Что-нибудь?» Громко ответила девушка. «Ты кто?» «Я из соседнего дома, я осталась одна. Можно к вам подойти?» Крикнула она в ответ. «Укусы или царапины есть?» Громко спросил Иван. «Нет?» Ответила девушка. «Подойди поближе!» Крикнул стрелок. Она подошла. Высокое, прекрасного сложения, одетое в куртку и короткое летнее платье. «Как зовут?» Спросил Марадона, не опуская оружие. «Гульнара?» «Не холодно? У нас в это время еще в теплых колготках ходят, а ты тут с голыми ногами!» Сказал Леха. «Холодно! Я увидела вас в окно из соседнего дома и решила к вам спуститься. Я осталась одна. Мы с семьей приехали из Казахстана в гости к друзьям родителей. Они жили раньше по соседству с нами». «Так ты казашка?» «Да вроде не похоже. Сказал Иван, глядя на нее через прицел автомата. «Я татарка, а наши бывшие соседи были с Украины. Потом их сын приехал сюда учиться, и они следом переехали. Мы приехали к ним в гости три дня назад. Вчера они и мои родители собрались в деревню еще к каким-то друзьям, и до сих пор их еще нет. Еще вчера днем мы созванивались, потом в городе началось что-то непонятное, потом отключили связь. «Они собирались приехать сегодня. Может, началась война?» Она замолчала, вытирая выступившие слезы. «Нет, война не началась!» Марадона опустил калаш. «Присоединяйся, поднимайся наверх, там на третьем этаже увидишь открытую дверь. Квартира 53, заходи туда!» «Я провожу?» Предложил Вовка. «Обойдешься?» Сказал лёшка «Марина проводит!» Наконец все перенесли, закрылись на все замки. Решили по-быстрому перекусить. Поставили чайник, благо еще был газ. Сели за стол. Все, что оставалось после вчерашних посиделок, ребята съели под горячий чай. Марина с Гульнарой и пожравшим от пуза котенком ушли в спальню. Ребята остались сидеть за столом. «Давайте хоть на стойке выпьем», – предложил Стрелок. «Давай». Согласились пацаны. Они разлили напиток по стопкам. «За что пьем?» Спросил Иван, поднимая рюмку. «За то, чтобы мы выбрались отсюда», предложил Володя. Они чокнулись, выпили. «Пацаны, давайте посмотрим, что там на камеры снято», предложил Ромеро. Ребята согласились. Они взяли камеры и пошли в спальню. Подсоединили одну к ноутбуку, она оказалась нерабочей. Зато вторая вполне работала. На ней была снята эвакуация. Все от начала погрузки людей и до момента нападения зараженных. Решили скинуть видео на хостинг. Подождали модерацию, после чего пришел ответ, что видео не прошло цензуру и запрещено к показу. То же произошло и на других хостингах. «Ничего, там совсем офигели!» – удивился Стрелок. Решили выйти на связь с Виктором Валерьевичем. Хорошо, что он оказался дома. Профессор иногда приходил домой пообедать. «Ребята, как у вас там дела?» Озабоченно спросил Виктор Валерьевич. «Пока живы», — ответил Иван. «Как вы предполагали, эвакуация провалилась». «Насчет вашей эвакуации я в курсе. Вторая эвакуация жителей, которая происходила с другого района города, прошла успешно. Не было нападений зараженных на автоколонну». Сейчас всех прибывших проверяют в карантинной зоне первого пояса. Там у вас в городе остался военный. Он не захотел возвращаться, боясь трибунала. Старший лейтенант Степанов, если не ошибаюсь. Нам сегодня на совете включали записи его радиограммы. Он расстрелял эвакуируемых вместе с зараженными. Кстати, у вас в полицейских участках забаррикадировались их сотрудники». «И еще и те, кто оказался во время оповещения карантина в помещениях, не предназначенных для проживания. Так что, возможно, эти люди попытаются пробиться к заградительным кордонам и блокпостам. Если есть у вас возможность, присоединяйтесь к ним и выбирайтесь оттуда». «А что вы хотели нам еще сказать про зараженных, но не успели? Тогда связь оборвалась». Поинтересовался Володя. «Да-да, помню». Они боятся резких запахов, таких как бензин, свежая краска и даже парфюм, но только из флакона. Можно использовать дезодорант как газовый баллончик, но это ненадолго, пока содержимое не кончится. Про яркий свет я уже говорил? Да, как там дела у Славы? Поинтересовались ребята. Пока никаких отклонений, но все равно его продержат еще минимум пару недель. «А у нас новенькая», – сказал Ваня. «Гульнара, подойди ближе», – позвал он девушку. «Здравствуйте», – кивнула Гульнара, появившись в экране. «Здравствуй», – улыбнулся профессор. Девушка смущенно опустила взор. «Проверили на наличие повреждений кожи», – поинтересовался он у ребят. «В первую очередь, вы прямо спасатели. А где ваше спасенное семейство?» «Мы их потеряли», – ответил Володя. «Их заразили?» «Нет, они поехали на эвакуацию, но там мы их не нашли, в смысле их машины. Надеемся, что они доедут до военных». «Так вы были там?» «Конечно, мы поехали следом». «Это же было очень опасно». «Зато мы нашли много оружия и патронов», – сказал Ваня. «Еще у нас есть видео про эвакуацию». Хотели в интернет выложить, но не пропускают модераторы. «С вашего направления все, что идет в общий доступ, не пропускается», – сказал Виктор Валерьевич. «Еще кто-то отправлял?» – удивился Володя. «Да, и очень много, особенно перед карантином. Поэтому было принято решение о ведении охраны зоны немного раньше намеченного». И вся поступающая информация от частных лиц блокируется, чтобы не вызвать панику. Но хорошо, что все у вас закончилось благополучно. Теперь хочу сказать вам важную информацию. Сегодня ночью было экстренное заседание. Там приняли решение об экспедиции в «Ваш город». У вас в городе на территории сталилитейного завода есть лаборатория, в которой, судя по документам, когда-то создавали химические-органические соединения. Возможно, это такая же история, как и ваша, то есть полулегальная. Я предложил свою кандидатуру в качестве участника миссии в зону отчуждения. Утром сообщил об этом Виктории. Она стала напрашиваться поехать со мной. Я ей пытался объяснить, что это невозможно. Она увязалась за мной на совет со своим предложением и произошло невероятное. Ей разрешили, ввиду того, что она в курсе проблемы и хорошо знает город. Нам дают четырех спецназовцев и ГАЗ-2330 «Тигр». Хотели отправить нас завтра, но по каким-то причинам отложили на неопределенный срок. «Виктор Валерьевич, у нас заряд слабый, батарея старая, быстро садится», – сказал Иван, глядя на индикатор в трее. «Хорошо, ребята, до связи», – попрощался профессор. Пискнул спикер, и экран ноутбука потух. Аккумулятор разрядился окончательно.